Долыпин знал это. Герасимов тоже. В конце 1909 года Герасимов только чудом уцелел от взрыва бомбы, подстроенного Азефом более мелкого разряда, а погиб полковник Карпов. Взрыв на Аптекарском острове тоже был непредсказуем. Эсеры, по данным охраны, не могли, они были под контролем. И максималисты, более горячие, чем эсеры, тоже были под наблюдением. Видный максималист Соломон Рыс, арестованный в Киеве при попытке ограбления артельщика, стал секретным агентом. Для организации «Побега Рыса» из тюрьмы пожертвовано двумя невинными полицейскими, приговоренными к каторге. Зато максималисты считалось в кармане департамента полиции. Тем не менее, 12 августа отличились именно максималисты. Они не скрывали этого, выпустили листовку. «А что же рыс?» Оказалось, он вел по ложному следу. Напрасно на него надеялись. Да, Столыпин еще до покушения на аптекарском знал, что никто не может гарантировать ему безопасность. После покушения он просто перестал думать об этом, с холодным равнодушием идя навстречу неизбежному. На приеме у Николая II в ответ на предложение денег на лечение дочери Столыпин сказал, «Ваше Величество, «Я не продаю кровь своих детей». Некоторая чрезмерность звучит в этих словах. Он словно говорит, что не приемлет такого уровня взаимоотношений. Дома у него мучения 14-летней Наташи, на сердце угрызение совести, впереди неизвестность и чувство долга. Положение трагическое. Трудно сравнивать отцовские чувства двух мужчин, видевших страдания своих детей Столыпина и Николая. Николай не смог стать выше личного горя болезни сына, который мог приостанавливать Распутин. Последствия царского уравнения государственного и личного были катастрофическими. Перед Столыпиным стоял подобный же выбор, и он был готов к жертве. Разве можно было продать кровь своих детей, когда он совершал жертву. Тут вспоминается формула историка Соловьева. В России взаимоотношения личности и государства проходили через жертву. Жестоко? Как согласиться с такой правдой? Но в ответе «я не торгую» звучит именно этот железный звук. Через два года Предстоит бывшему директору департамента полиции Лопухину пройти через ужасное испытание, эсеры поняв, что в их рядах агент охранки похитили дочь Лопухина, чтобы шантажом вырвать у него нужное имя. Невозможно гадать, как поступил бы на месте Лопухина тот или иной человек, это лежит за пределами нашего разговора. То, что случилось, никогда широко не обсуждалось». Сам Лопухин об этом умалчивал, несмотря на суровые испытания, обрушившиеся на него впоследствии. Революционным идеологам тоже было невыгодно обнародовать столь циничные методы борьбы. И не только двоюродный брат Лопухина, умерший в 1966 году, оставил записки, где ссылается на рассказ Лопухина. Дело было так. Лопухин в Париже получил письмо из Лондона, что его дочь похищена. Он едет в Англию. В его купе входит Бурцев, издатель Былова в прошлом террорист. Предлагает сделку. Лопухин называет имя и на завтра встречается с живой и невредимой дочерью в Лондоне. Двухходовая комбинация эсеров успешно сыграна. Страшная борьба шла в России. Ее семена еще прорастут в гражданской войне. В инструкциях эсеровских охранных дружин Записано наказание для нарушителей дисциплины. Смерть — это своим, а противникам? 5 августа в пятом часу вечера 1906 года варшавский генерал-губернатор скалон выехал к германскому вице-консулу, проживающему на Наталинской улице номер 9, и, не застав последнего, отправился обратно. Когда проезжал мимо дома номер 12, со второго этажа было брошено четыре бомбы. Две разорвались и ранили трех казаков конвоя. Генерал Скаллан был контужен. Расследование быстро установило, кто снимал квартиру в злополучном доме. Оказалось, молодые женщины, 20-23 лет. Хозяйство не вели, плитой не пользовались. Бомбы бросали молодые женщины и мужчины. Их не удалось арестовать. Зато установили, как готовилось покушение. Как вычислялся маршрут Скалана, так загоняли его в этот маршрут.